Прекрасный получился период, сухой, точный и в то же время не лишенный страстности. Ну что это он там бубнит на том конце? Надо же, хамло какое, и работать мешает и вообще. С очень неприятным чувством Андрей вдруг обнаружил в ровных рядах внимательных слушателей несколько повернутых к нему затылков. Он присмотрелся, сомнений: не было затылки. Раз, два, шесть затылков. Он изо всех сил откашлялся и строго постучал костяшками пальцев по оцинкованной поверхности. Это не помогло. — Ну, погодите, — подумал он с угрозой, — я вас сейчас, как это будет по-латыни, — «Кус эго!» — рявкнул он. — Вы, кажется, вообразили себе, будто вы что-то там значите. Мы, мол... — Большие, а вы где все копошитесь там внизу? Мы, мол, каменные, а вы плоть гниющие. Мы, дескать, во веки веков, а вы прах однодневки. Вот вам! — он показал им дулю. — Да кто вас помнит-то? Понавозводили вас каким-то давно забытым охламоном, Архимед. Подумаешь? Ну, был такой, знаю, голый, по улицам бегал безо всякого стыда. Ну и что? — принадлежащем уровне цивилизации, ему бы яйца за это оторвали, чтобы не бегал. Эврика ему, понимаешь. Или тот же Петр Великий. Ну, ладно, царь там, император всея Руси, видали мототих. А вот как была его фамилия, а? Не знаете. А памятников-то понаставили, сочинений понаписали, а студента на экзамене спросить: дай бог, если один из десяти сообразит, какая у него была фамилия. Вот тебе и великий. И ведь со всеми вами так. Либо никто вас вообще не помнит, только глаза лупят. Либо, скажем, имя помнят, а фамилию нет. И наоборот, фамилию помнит, например, премия Калинги. А имя? Да что там имя? Кто он такой был-то? То ли писатель он был, то ли вообще спекулянт с шерстью. Да и кому это надо, сами вы посудите. Ведь если всех вас запоминать, Так забудешь, сколько водка стоит!» Теперь он видел перед собой больше десяти затылков. Это было обидно. А Кацман на том конце стола бубнил все громче, все напористей, но все так же неразборчиво. «Приманка!» — заорал Андрей изо всех сил. «Вот что такое ваше хваленое величие! Приманка!» Глядит на вас Хнопик и думает, это надо же, какие люди бывали! Вот я теперь пить брошу, курить брошу, мымру свою по кустам валять перестану, в библиотеку пойду запишусь и тоже всего этого достигну. То есть это предполагается, что он так должен думать. Но думает-то он на вас глядячи, совсем не то. И ежели караула вокруг вас не выставить, в загородку вас не взять, так он понавалит вокруг. Мелом слова напишет: да и пойдет обратно к своей мымре, очень довольный. Вот вам и воспитательная функция, вот вам и память человечества, да на кой хрен в самом деле хнойпику память, на кой хрен ему вас помнить, скажите вы мне на милость. То есть, конечно, были такие времена, когда помнить вас всех считалось хорошим тоном. Деваться! «Было некуда. Запоминали. Александр, мол, Македонский. Родился тогда-то, помер тогда-то. Завоеватель. Буцефал. Графиня ваш Буцефал притомился. А, кстати, не хотите ли вы со мной переспать? Культурно, образно, по-светски. Теперь, конечно, в школах тоже приходится зубрить. Родился тогда-то, помер тогда-то. Представитель олигархической верхушки. Эксплуататор». Здесь уж совсем непонятно, кому это нужно. Экзамены, бывало сдашь, и с плеч долой. Александр Македонский тоже был великий полководец, но зачем же табуретки ломать? Фильм был такой, Чапаев смотрели? Брат умирает, Митька ухи просит. Вот и все применения вашему Александру Македонскому.